Глава 18. «Что-то мне подсказывает, что не придут они», — задумчиво пробормотал я, механически пожевывая соломинку. Никаких припасов у меня с собой не было, и есть хотелось неимоверно. Был уже третий час дня, и все, что я сегодня съел, так это пара травинок, запитых кружкой воды. До обеда мы закончили прочесывать город, и никакого гнезда нечисти так и не нашли а теперь сидели в том же доме в засаде на графа и его людей. Главарь банды, как и говорил Фрэнк, в скором времени помер, и больше у нас не было никаких доказательств причастности графа к этим артефактам. Оставалось попробовать взять этого дворянина с поличным. Вот только назначенное время уже давно прошло, а никто так и не появился. Похоже, их кто-то предупредил задумчиво произнес Фрэнк, встав у ворот рядом со мной. «Что, впрочем, совсем не удивительно. Слишком много народа знает, что мы накрыли банду. Думаю, ждать их уже бесполезно. Надо выдвигаться к дому графа». «И что мы им предъявим?» — скептически произнес я. «У нас никаких доказательств нет». «Самое главное, что мы с тобой знаем, что граф заказчик этих проклятых артефактов. Так что я найду, что ему предъявить, уж будь уверен. Мрачно пообещал мне Фрэнк. Вот только заберу кое-что с собой из хранилища. Организуй пока людей, оставь человек пять здесь в охране, на всякий случай. А остальные пусть собираются и седлают лошадей. Я скоро». Он зашагал к подвалу, а у меня в груди шевельнулось нехорошее подозрение о том, что он задумал. И все же я отбросил его пока в сторону и пошел выполнять распоряжение босса. Через четверть часа сборы были закончены, и мы большой колонной выдвинулись к усадьбе графа. Вот только его там не оказалось. — Его сиятельство отсутствует! — Встретил нас у входа в дом все тот же управляющий Алексей Герасимов. — И сегодня его не будет. Обещался быть через пару дней. Так что попрошу вас удалиться, господа, с территории частной собственности. — Удалимся, не сомневайтесь. — Чуть позже, — пообещал Фрэнк, спрыгивая с лошади. — Джефф, расставь людей у всех входов-выходов. Никто не должен покинуть территорию поместья, пока мы находимся здесь. Всех впускать, никого не выпускать. — Слушай, сэр! — отозвался здоровяк и принялся за дело, скомандовав отряду спешиться и принявшись распределять людей по территории. — Что происходит, господа? Не имеете права. — Прошу предъявить ордер на обыск. Возмутился управляющий и преградил дорогу Фрэнку, который попытался войти в дом. «Уйдите с дороги и не мешайте правосудию», — сухо произнес Фрэнк. «Граф Воронцов подозревается в хранении проклятых артефактов. В данном случае ордера на обыск за подписью судьи не требуется. Достаточно разрешения шефа полиции. На текущий момент...» Я являюсь исполняющим обязанности шефа полиции. Вот мой приказ на обыск. Протянул он Алексею бумагу. И когда только написать успел. — Если все формальности соблюдены и вопросов больше нет, прошу не мешать нам проводить следственные мероприятия. Продолжил Фрэнк, аккуратно отодвигая управляющего со своего пути. Тот нехотя отодвинулся, прочитав бумагу. «Это произвол. Мы будем жаловаться!» — продолжал возмущаться он. «Ваше право!» — равнодушно отмахнулся от него Фрэнк, открывая дверь. Уже почти зайдя внутрь, он вдруг повернулся ко мне. «Алан, возьми пару человек и осмотри конюшню». «Хорошо, Фрэнк!» — кивнул я ему, развернулся и пошел к невысокому зданию, прихватив с собой двух человек по пути. Конюшня так конюшня. Мне как-то без разницы. Что-то мне подсказывало, что пустыми мы отсюда не уйдем. Отряд организованно разбрелся по всему участку. Пара человек остались у ворот. Еще несколько человек расположились под окнами дома. Я же в компании двух совсем еще молодых парней, Сэма и Майкла, приступил к осмотру конюшни. «А что мы вообще ищем-то?» А спросил Майкл, невысокий крепыш с соломенными волосами. Он деловито заглянул внутрь стоявшей тут старой кареты без колес. Сэм же схватил вилы и ворошил сваленное в углу сено. Проклятые артефакты, вроде как, ответил я, разглядывая невысокий потолок. Вот только выглядеть они могут как угодно. Так что обращаем внимание на все странное, если вдруг что-то найдете. — Не трогайте и зовите меня. — Да что тут может быть странного? — пропыхтел крепыш, приподнимая карету и заглядывая под нее. — Вроде все как обычно. Лошади, сена, старый хлам да инструмент. Да и кто бы здесь какие-то артефакты прятать стал? Это же верное самоубийство на территории своего дома их хранить. Или демона вызовешь, или сожгут рано или поздно за хранение. Верх идиотизма!» — ворчал он, не прекращая, впрочем, поиски. — Согласен! — подхватил вслед за ним Сэм, простукивая при этом стены. — Их логичнее всего за городом хранить, в каком-нибудь убежище. Тут же только себя подставлять. Это полным дураком надо быть. «Нашли!» — оборвал его монолог еще один член нашего отряда, заглянув в ворота и тут же скрылся. Мы молча переглянулись и пошли к выходу. Возле входа в дом с торжествующим видом стоял Фрэнк, показывая окружившим его людям что-то у себя на ладони. Рядом стоял бледный управляющий, то и дело вытирающий платком под солба и с ужасом, глядя на то, что показывал Фрэнк. Ока адской гидры!» — услышали мы, подойдя ближе. Судя по цвету, выдержано не менее двух недель в человеческой крови. Рассказывал Фрэнк без малейшего отвращения, держа на ладони огромный отвратительный глаз. «Меня от одного его вида чуть не стошнило». А еще вдруг вспомнилось, что я его видел в хранилище артефактов. И размер у него был как раз такой, при котором его было легко спрятать. «Прошу внести в протокол осмотра», — кивнул он Джеффу. «Хранение подобного карается смертной казнью с конфискацией имущества. Граф Воронцов объявляется в розыск. Никто из слуг...» не должен покидать поместье без моего разрешения. На территории поместья организовать постоянное дежурство. Всех, кто будет приходить, задерживать для выяснения личности и целей визита. — Джефф, все понял. — Вопросы есть? — Никак нет, шеф, будет сделано. — Отсолютовал здоровяк, который явно получал удовольствие от происходящего. Когда еще доведется целого графа арестовать? Я же с подозрением пристально глядел на Фрэнка, но он усиленно делал вид, что не замечает моего взгляда. Отлично. Тогда назначай людей, которые останутся тут. Заезжаем в управление за усилением. Думаю, еще пару десятков человек надо взять с собой и едем в город. Скомандовал Фрэнк и быстрым шагом направился к своему коню, привязанному рядом с воротами. Джефф засуетился, отдавая приказы и организовывая людей, я же поспешил за Фрэнком. — Ну и зачем? — тихо спросил я его, когда он отвязывал коня. — Затем, что нам надо разобраться с убежищем банды за городом. Он опять сделал вид, что не понял моего вопроса. «Ты все прекрасно понял», — не выдержал я и вспылил. «Зачем было так подставлять графа? Мы же должны действовать в рамках закона. А ты же буквально толкаешь его на виселицу бездоказательно!» «Бездоказательно!» — рявкнул в ответ Фрэнк. «Ты же прекрасно слышал того бандита, причем в том состоянии, когда он мог говорить только правду!» «Чего еще тебе надо?» Люди, подобные этому графу, все просчитывают наперед и никогда не оставляют следов. По закону нам нечего ему предъявить. А ведь это по его заказу в городе убивали людей на эти чертовые артефакты. Так чего еще ты хочешь? Чтобы мы потратили несколько месяцев на поиски доказательств, и в итоге граф ушел от правосудия? Он вообще-то иностранный подданный и рано или поздно уедет к себе в Российскую империю. — И там мы его вообще никак не достанем. Ты этого хочешь? — Нет, но, — замелся я. В подобном ключе я на это дело еще не смотрел. — Никаких «но», — отрезал Фрэнк. — Действовать надо и действовать быстро. Пока не стало слишком поздно. Не дожидаясь больше от меня никакого ответа, Он одним махом вскочил на коня. Я тяжело вздохнул, но больше возражать не стал. В чем-то он был прав, пусть и была эта правда какой-то извращенной. Вставив ногу в стремя, я тяжело взобрался на свою лошадь. До ловкости Фрэнка в подобном мне было еще далеко. — Все готово, сэр, — подбежал к нам Джефф. — Можно выдвигаться. — Поехали! Скомандовал раздраженно Фрэнк, рванув с места так, как будто у него одно место подгорать стало. Мы всем своим небольшим стадом поспешили следом. В паре километров от логова бандитов мы спешились, оставили лошадей под охраной и стали передвигаться пешком, стараясь делать это незаметно. К счастью, местность вполне способствовала этому, поскольку была изрезана всевозможными возвышенностями и ямами, Как будто ее долгое время обрабатывали мощной артиллерией. Все немногочисленные деревья лежали в повалку, выдранные с корнем. Лишь кустарнику было все нипочем, и он сопровождал нас на протяжении всего пути. Вскоре мы увидели небольшую избушку, окруженную редким чистоколом. Если бы не знал в жизни, бы не догадался, что это убежище бандитов. Эта хибара выглядела как домик охотников. Вокруг — ни души. Было полное ощущение того, что дом давно заброшен, но торопиться мы не стали. Франк разделил отряд на три части, и мы, не торопясь, окружили его со всех сторон, и чуть ли не ползком стали передвигаться к нему. Предосторожность лишней не оказалась. Уже когда мы вплотную подобрались к частоколу, из маленького чердачного окошка по нам вдруг открыли огонь из Винчестера. Мы тут же вжались в землю еще сильнее и дали ответный залп. Не знаю, попали или нет, но стрельба тут же прекратилась, и уже через несколько секунд дверь в дом была выбита, и человек пять ворвались внутрь. Остальные держали под контролем окна, и не зря... Через несколько секунд через них выпрыгнуло два человека, которые были бережно приняты нами и связаны по рукам и ногам. На этом, собственно, банда, долгое время терроризировавшая по ночам город, прекратила свое существование. «Один хлам!» — проворчал Фрэнк, осматривая небольшой погреб под домом, в котором, собственно, и пряталась остальная часть банды, сейчас уже отправленная под конвоем в город. — А ты чего здесь ожидал? — Еще одного хранилища артефактов, — усмехнулся я. — Это было бы уже слишком. Они и так их на сорок штук баксов наделали. Куда уж больше. Хранилище, может, и не ожидал. Но уж парочку найти рассчитывал, да и денег на черный день. Невозмутимо ответил Фрэнк, пнув пустую бутылку из-под пива. Но вот то, что здесь не будет вообще ничего, точно не ожидал. Смысл тогда какой вообще от этого убежища? Зачем им все хранить в городе? Почему Воронцов настаивал на передаче товара там, когда они вполне безопасно могли это сделать здесь и не подставляться? Ничего не понимаю. Но здесь, вообще-то, как-то место маловато для хранения такого количества артефактов. чего протянул я, пытаясь найти хоть какую-то логику в этом. Так и артефакты у них появились не все сразу, — отмахнулся Фрэнк. Они вполне могли передавать их тут по мере готовности. Нет, тут что-то другое. Шеф щелкнул пальцем и рядом с ним заплясал небольшой огонек, разгоняя здешний сумрак, слегка освещенный светом тусклой керосиновой лампы на убогом столе, и еще раз внимательно обошел все небольшое помещение, изучая чуть ли не каждый сантиметр. Ничего. Пусто. Мы поднялись наверх и вышли из дома. На землю уже опустился вечер, причудливо играя тенями. Воздух был вязким, как густой кисель, и какой-то невкусный, что ли. Я не мог передать словами свои ощущения, но дышать тут было как-то противно, что ли. К тому же было очень душно и парко, что предвещало скорый дождь, хоть на небе не было пока ни облачка. Время потрачено впустую. Задумчиво пробормотал Фрэнк, встав рядом со мной и закурив очередную сигарету. — Незачем нам было с тобой сюда приезжать. Надо было просто отряд направить. Они бы и без нас справились. — Да ладно, — пожал плечами я. — Кто ж знал? Тут уж лучше перестраховаться было, мало ли. Опять же, граф этот где-то в этих местах со своим отрядом обитает. Вдруг наткнулись бы. «Но, может, ты и прав». Нехотя согласился со мной шеф и бросил в сторону окурок. «Поехали уже отсюда. В город пора. Какое-то плохое предчувствие у меня. Все время кажется, что мы куда-то опаздываем. Поехали!» Вздохнув, согласился я с ним. Этот бесконечный день вымотал меня до предела. Я даже слегка позавидовал Элизабет, которая провела его в управлении. Наш поредевший отряд поскакал обратно, и в ворота города мы въехали, когда солнце уже давно скрылось за горизонтом и на земле воцарилась ночь. — Шеф, может, уже сразу по домам поедем? — поравнявшись с Фрэнком, спросил чуть ли не самый пожилой член нашего отряда. — Уж самый седой точно с глубокими морщинами, избороздившими ему все лицо. К своему стыду всех своих коллег по именам я пока так и не запомнил. — Сейчас-то что уже в управлении делать? Там, кроме дежурного, уже, наверное, и нет никого. — Подожди немного, Джим. — попросил его Фрэнк, у которого явно не было никаких проблем с запоминанием имен. — Давай все же доедем до управления и убедимся, что все в порядке. Не отпускает меня какое-то нехорошее предчувствие. А меня мое предчувствие еще ни разу не подводило, к сожалению. Как-то печально закончил он и пришпорил лошадь. Нам ничего не оставалось, как ускориться и следовать за ним. Мы мчались по ночному городу, освещаемому редкими фонарями, не встречая никого на своем пути, в полной тишине, нарушаемой лишь топотом копыт наших лошадей. Город как будто вымер. Или замер в ожидании чего-то недоброго. Люди, как тараканы, забились по своим маленьким уютным норкам, не желая выползать из них до спасительного рассвета. Можно подумать, у них получится там отсидеться, и это их спасет. Мрачно подумал я и тут же спохватился. О чем это я вообще? Спасет от чего? Что за странные мысли меня посещают? Почему-то я был уверен сейчас, что этой ночью что-то обязательно случится. Что-то недоброе. Что-то, из-за чего к рассвету в городе не останется ни одной живой души. Я поежился на холодном ветру и встряхнулся, прогоняя от себя эти странные мысли. Чужие мысли! Как будто кто-то нашептал их мне сейчас прямо в голову. От подступавшего ужаса у меня волосы дыбом вставали на голове, а по спине пробежал табун мурашек. Да что со мной происходит, черт возьми? Хотя не стоит его поминать в данной ситуации. Я суеверно сплюнул через плечо и огляделся. Судя по мрачным лицам моих товарищей, на которых выступали бисеринки пота, несмотря на ледяной ветер, не у меня одного были подобные ощущения. «Вот, кстати!» — поймал я вдруг себя на очередной мысли, намертво вцепившись в поводе и пытаясь не отставать от Френка. «Откуда взялся этот холодный ветер?» если буквально полчаса назад мы изнывали от жуткой духоты. Что вообще происходит с погодой? Я бросил взгляд на ночное небо. Еще недавно абсолютно чистое оно оказалось все затянуто тяжелыми грозовыми тучами, несущимися у нас над головой с огромной скоростью. Где-то вдалеке шарахнула молния, и через несколько секунд оглушительно рявкнул гром, вызвав панику в рядах наших лошадей, испуганно заржавших и вставших на дыбы, чего я чуть не покатился кубарем на землю, каким-то чудом ухитрившись остаться в седле. «Быстрее!» — рявкнул Фрэнк железной рукой, справившись с волнением своей лошади и глядя на нас. «Я чувствую, что он уже близко». И опять рванул с места. Мы молча помчались следом, хотя у меня с плотно закрытых губ Так и рвался вопрос «Кто он? Что еще за черт возьми он?» Но я, как и все, молчал, следуя за шефом и изо всех своих немногих оставшихся сил, пытаясь не упасть с лошади. Мы успели добраться до темного здания нашего управления, где я буквально сполз с лошади на землю. И тут ночную тишину в городе прервал дикий рев такой силы что окна в окружающих нас зданиях полопались от звуковой волны, и я понял, что эта ночь не закончится для нас никогда.